Глава 4. Допрос был недолгим и походил скорее на исполнение каких-то ритуальных формальностей. Безукоризненно вежливый Шали попросил Мартина подробно изложить все его действия с момента, когда Мартин увидел «шокированного разумом». Таким несколько выспренным термином полицейский называл «затеявшего бойню безумца». Мартин попытался было изложить и мотивы своего поведения, как вначале он не понял происходящего, как испугался за беззащитных птенцов, как попробовал отвлечь убийцу. Но полицейский дал понять, что эти детали его совершенно не интересуют, только факты, последовательность действий. Встал, побежал, прыгнул, крикнул, выстрелил. «Видеть, слышать, ненавидеть», — пробормотал Мартин и принялся размахивать руками, излагая факты и только факты. Полицейский благосклонно кивал, Честно говоря, страха Мартин не испытывал, может быть, от того, что уютный кабинет в полицейском участке, уставленный цветами, с широченными окнами, выходящими, конечно же, на храм, никак не напоминал мрачное узилище. «Все правильно и подтверждено свидетелями», — сказал полицейский, дослушав Мартина. «Народ Шиали не имеет к вам претензий». Мартин, понимающе кивнул и даже подумал, что народу Шиали стоило бы выразить ему благодарность за обезвреженного маньяка. «Шокированный разумом был болен?» спросил он. «Да», — подтвердил полицейский, «он был болен разумом». «Хорошо, что я оказался рядом», глубокомысленно сказал Мартин. «Плохо» — отрезал полицейский. «Шокированный разумом происходил из глухой горной деревни. Он никогда не видел чужих. Когда взгляд его упал на вас, сидящего на скамейке, словно настоящий шали, внутренний мир шокированного разумом взорвался», он не знал как вести себя в данной ситуации при нем были ритуальные клинки но он сщел вас слишком опасным и не решился вступить в бой вместо этого древние инстинкты подсказали ему неправильную в данном случае модель поведения убить несколько птенцов и убежать пока хищник пожирает тела мартин сидел как кокоплевный хватал ртом воздух вы не виноваты сообщил полицейский виноват старосты деревни выпустившие шхированного в город без предварительной подготовки. Он понесет наказание. «Я не знал», — сказал Мартин. «Разумеется, вы не виноваты». И все-таки Мартин чувствовал себя виноватым. Вспоминал желтый-зеленый пух, прибиваемый струями фонтана, розовую воду, застывшую девочку Шиали. Он помотал головой, отгоняя воспоминания. «Все, все, проехали». Было и не было. Надо жить дальше. Мартин сказал. «Вы могли бы мне помочь?» «Я ищу женщину своей расы, прибывшую на шале недавно». «Вот ее фотографическое изображение». «Это потребует времени», — ничуть не удивившись просьбе ответил полицейский. «Приходите к вечеру». Мартин кивнул, сказал. «Я ухожу, я приду вечером, спасибо вам». «Не забудьте документ на птенца». Полицейский протянул ему картонный кругляш, исписанный мелкими строчками. «Что это за документ?» — удивился Мартин. «Ваше вмешательство спасло птенца, который неизбежно должен был погибнуть. Теперь этот птенец не принадлежит нашему городу, он член вашей стаи». Мартин, протестующий, вскинул руки, слишком поздно сообразив, что на жестовом туристическом это обозначает предельную степень восторга. «Постойте мне, мне не нужен птенец Шали. Он уже не принадлежит городу, он ваш». В течение 10 минут Мартин спорил с полицейским, хотя можно ли называть спором два монолога. Мартин растолковывал, что в человеческой культуре не принято забирать в рабство или усыновлять спасенных от смерти существ. Полицейский объяснял, что культура Шиали основана на традициях, и спасенные от смерти существо переходит в новую стаю. Мартин уверял полицейского, что вовсе не ставил своей задачей спасти какого-то конкретного птенца. Полицейский сообщил, что многочисленными свидетелями подтверждено, только вмешательство Мартина сохранило птенцу жизнь. Мартин наотрез отказался забирать птенца на землю, равно как заботиться о нем на шиале. Полицейский признал, что такое право у Мартина есть, но тогда оставшийся в одиночестве птенец погибнет. Мартин язвительно спросил, имеет ли он право делать с птенцом все, что ему угодно. Полицейский подтвердил, что несовершеннолетняя особь, выпавшая из гнездовья, не пользуется защитой законов. Из полицейского участка Мартин выскочил красный и в голос ругающийся матом. «Птенец шали член его стаи. Он представил себе...» Гигантскую канарейку расхаживающую по его московской квартире, представил, как, возбужденно размахивая крыльями, птенец сообщает «Папа, папа, а мальчишки во дворе сказали, что я тебе не родной?» «Сволочи!» — завопил Мартин. «Идиоты! Дебилы!» Документ на птенца жёг руку. Мартин мстительно ухмыльнулся, приноровился порвать карточку и вспомнил «Я жива? Я же говорила, я девочка». «Эх, если бы он не заговорил с маленькой шали Впрочем, кинулся бы он спасать птенцов, не поговорив вначале с девочкой. «Дурак!» — обреченно прошептал Мартин. Все-таки правила для туристов были написаны не зря. Спрятав картонку в карман, Мартин побежал к фонтану. Почему-то ему представилось, что девочка так и стоит под струями воды, мокрая, продрогшая, в один миг ставшая абсолютно одинокой и беззащитной. Девочка сидела на скамейке. мокрая взъерошенная и беззащитная мартин понял что это именно она остальных птенцов от фонтана увели да и все следы побоищи исчезли мартин перешел на шаг присел рядом посмотрел на птенца как глупо все получилось сказала девочка теперь я в твоей стае?» да ответил мартин девочка спросила а у вас вообще есть стаи нет есть семьи нации и государства но это другое я так и думала плохо «Ну что мне делать?» — я произнес Мартин в пространство. «Ты говоришь на своем языке?» «Да». «Извини, я не понимаю, когда ты говоришь на другом языке. Если ты возьмешь меня с собой и примешь в стаю, я постараюсь его выучить. Я способная. У меня еще есть время учиться». «А ты допускаешь, что я не возьму тебя?» — с любопытством спросил Мартин. «Да». «Если у вас нет стай, я принадлежу к иному биологическому виду, я послужу обузой». Полицейский даже не поинтересовался, есть ли у нас стаи. Полицейский взрослый, он уже не умеет думать. Мартин кивнул. Вздрогнул, осмыслив сказанное, что значит не умеет думать. Не умеет думать, это означает не умеет думать. Ты думаешь? Конечно. Другие дети? Да. А взрослые? Девочка что-то прощебетала, кажется, это было местным аналогом смеха. «Извини, я думала, ты знаешь. Конечно же, нет». «Ты поэтому убежала, когда узнала, что я взрослый?» «Да, я растерялась. Я не сразу осмыслила, что ты чужой и умеешь думать, даже когда стал взрослым». «Но ваши взрослые говорят», — напомнил Мартин. «Они работают, ходят через врата, управляют машинами». «Они это умеют, это...» — девочка замолчала. «Рассудок», — подсказал Мартин. Рассудок, правильно. Они научились. Они были детьми, умели думать, они узнали все, что им нужно для жизни и перестали думать. Думать трудно, думать больно и опасно. Если в мире нет неизвестных опасностей, тебе вовсе не нужно думать. Именно поэтому убийца сошел с ума. Он не сошел с ума, а пришел к уму терпеливо сказала девочка. Он встретил новую сущность, тебя. В детстве его не подготовили к встрече с чужими. Ты вел себя как Шиали, но не был Шиали. Рассудка не хватило, и ему снова пришлось думать. Он был шокирован разумом, он заболел. Он не успел осмыслить новое и стал действовать как первобытный Шиали, убивать слабых, чтобы спасти себя. Мне очень его жаль. — Как Шиали перестают быть разумными? — спросил Мартин. — Я хотел бы знать. Девочка пристально смотрела на него. «Извини. Я только теперь поверила, что ты разумный. Ты принял новое сразу. Прости, я сомневалась». «Ничего. Ты расскажешь мне, как шали перестают быть разумными?» «Да. А ты берешь меня в свою стаю?» но ну, не могу же я тебя тут бросить. Ты ведь умрешь тогда. Я попробую выжить. Я умная. Я что-нибудь придумаю. Можно уйти в леса и жить, как дикари. Там есть хищники, но я сделаю...» «Ты хочешь есть?» — спросил Мартин. «Очень», — мгновенно ответила девочка. «Какой же я дурак!» «Идем!»